А вот другой пример из жизни семьи. Бедность была такой, что дети собирали на помойках бумагу и бутылки, чтобы потом сдать в пункты приема. Летом маленький Рудик продавал на рынке воду. Однажды Фариде удалось обменять костюм мужа на муку. В тот вечер она от души смеялась, когда дети говорили, «Папин пиджак такой вкусный». Остается добавить, что сам Нуреев позже скажет об этих годах ужас и голод. Нескончаемые зимние месяцы в холодном доме, пустой желудок и постоянное ощущение смерти, ведь почти у каждого из их знакомых кто-то погиб на фронте. Первый раз в детский сад мать принесла Рудика на закорках, потому что у него не было обуви. Он донашивал одежду сестер, но в этом не было ничего удивительного, в те годы так жили многие. И все же в детском саду были и другие дети. «Лучше меня одетые, а главное, лучше накормленные», как вспоминает сам Нуреев. Это больно кольнуло его, тем более, что лучше одетые не принимали оборванца в свои игры. Оскорбленный, Нуреев развил в себе инстинкт отстраненностей, и такое поведение было свойственно ему всю жизнь. Как мог, он защищал себя. Если надо, плакал, чтобы привлечь на свою сторону воспитательницу. Если надо, нападал на обидчиков. У него не было друзей. В свободное время он любил слушать музыку по радиоприемнику или шел на вершину холма, откуда хорошо была видна железная дорога. Глядя на поезда, он представлял, что когда-нибудь уедет на одном из них. В начальной школе Рудик был хорошим учеником, усидчивым, внимательным, но по-прежнему замкнутым. Однажды, когда ему было лет семь, учительница решила поставить танец к какому-то празднику. Для танца она отобрала нескольких детей, и Рудик попал в их число. Он с удовольствием репетировал. Танец настолько увлек его, что он и дома продолжал танцевать. На следующее утро Рудик побежал записываться в танцевальный кружок. Фарида была счастлива. Наконец-то ее непокорный ребенок нашел себе занятие по душе. Руководительница кружка говорила, что у мальчика талант и что он должен ехать учиться балету в Ленинград. Семь лет — самый подходящий возраст, чтобы начать обучение. Но Фарида в это не верила. Ленинград далеко. И к тому же это очень дорого. 1 января 1945 года Фарида решила сводить своих детей на балет «Песнь аистов». На сцене башкирской оперы танцевали артисты Большого и Кировского театров, эвакуированные во время войны. У фариды хватило денег только на один билет, но благодаря давке перед входом все пятеро Нуреевых благополучно проникли в зал – Чудо, которое открыл для себя маленький Рудик, он не забудет никогда. Театр с прекрасным мягким освещением, огромной хрустальной люстрой. И повсюду бархат, золото. Это был другой мир, совсем не похожий на тот, в котором я жил. В тот вечер, глядя на артистов, которые парили на сцены, презирая законы тяготения, я понял, что хочу стать танцовщиком что я буду им». Одно посещение театра, и все волшебным образом изменилось. В тот вечер Рудольф Нуреев почувствовал зов своей настоящей судьбы. Это почти мистическое открытие перевернуло его жизнь. У него было призвание, он знал это. У мальчика появилась цель – попасть в училище при Кировском театре. Да, Ленинград далеко, но это его не смущало. Он знал, что однажды кто-то возьмет его за руку и выведет на правильную дорогу. Тот, кто сделает из него выдающегося танцовщика. Но один человек предпримет все, чтобы помешать ему. На следующий год, душным летним вечером сорок шестого в дверь постучали. Это был Хамид вернувшийся на конец войны. Кадровый военный, он служил в Германии и после того, как Красная Армия победоносно вошла в Берлин. Рудику уже восемь. До сих пор, если не считать раннего детства, его окружали исключительно женщины, и вдруг возникает мужская фигура, фигура соперника, если хотите. Отец встал между ним и матерью, теперь он воплощал с собой родительский авторитет и он был резко настроен против планов сына. Рудольфу понадобилось время, чтобы признать в Хамите, которого он не видел пять лет, своего отца. Как и его старшие сестры поначалу, он обращался к отцу на «вы» и разговаривал с ним по-русски, что выводило Хамита из себя. Очень скоро этот авторитарный человек начал командовать в семье, как привык командовать своими подчиненными. Он относился к своим детям строго, без поблажек, с глубоким убеждением в том, что всякая лирика играет в жизни весьма и весьма незначительную роль. Рудик был первый, кого коснулись принципы отцовского воспитания. Позиция Хамита была предельно ясна. «Ты мальчик, а мальчик — это будущий мужчина». Заядлый рыбак и охотник, Хамид заставлял сына разделять свои увлечения. В первый раз, взяв с собой Рудика, он посадил его в рюкзак, чтобы не вести за руку. Однажды, когда Хамид пошел искать подстреленную дичь, Рудик потерялся. Мне было страшно, я кричал. Отец пришел за мной, когда было совсем поздно, и его очень позабавило мое отчаяние. Моя мать никогда не простила ему этой истории. Детские страхи редко забываются, и Рудольф также не забыл об этом событии. Но Хамит оставался верен себе. Так он не допускал, чтобы кто-то из детей позволил себе заплакать. В трудные минуты Рудику приходилось глотать слезы. Но суровые уроки все же не прошли даром. Рудольф научился не показывать свою слабость, как бы тяжело ему ни было. В глубине души он ненавидел методы отца, однако в своей взрослой жизни очень часто применял их по отношению к другим. Вскоре Рудик почувствовал, что отец противится его призванию. Мальчик каждый вечер танцевал дома под восхищенными взглядами матери и сестер. Но однажды Хамиль сделал ему неприятное замечание, и домашние концерты прекратились но это не означало, что с танцами покончено. Рудик по-прежнему посещал кружок, хотя я опасался, что отец узнает об этом. Однако хитрость Рудика была безгранична. Чтобы оправдать свое отсутствие, он говорил, что ходил за продуктами. Очереди у магазина в то время были очень длинными, и это звучало вполне правдоподобно. Иногда, правда, кончалось плохо. Отец бил меня всякий раз, когда я возвращался домой слишком поздно. Но я продолжал. Поскольку мать была на моей стороне, мне было легче терпеть унижение. В десять лет Рудольф получил свою первую премию за исполнение народного танца на областном конкурсе юных талантов. Он был замечен балериной, когда-то работавшей в Ленинграде, Анной Ивановной Удельцовой и она решила давать ему уроки классического балета. Муж Удельцовой вызвался научить хорошим манерам этого тщедушного необузданного мальчишку. В 1989 году, когда Нуреев приезжал в Ленинград, в первый и в последний раз после бегства на Запад, Удельцова специально пришла в Кировский, чтобы посмотреть на мальчика, которого открыла. Ей шел уже 102-й год, и Рудольф принес цветы прямо в директорскую ложу, специально зарезервированную для этой удивительной женщины. Вернемся, однако, в послевоенную Уфу. У Дельцова, никогда не прерывавшая связи с родным городом, часто ездила в Ленинград, а по возвращении рассказывала Рудику о спектаклях, которые успела посмотреть. От нее он услышал о творчестве Анны Павловой других балетных исполнителей. У ильцова много сделала для него, но ему нужен был настоящий преподаватель. Понимая, насколько талантлив этот ребенок, Анна Ивановна передала эстафету Елене Вайтович, балетмейстеру уфимского театра. Очень скоро Рудик стал лучшим в ее группе. Вайтович вела ее на общественных началах и не только в том, что касается танца. Он проявил огромную страсть к музыке. В мир музыки его вела аккомпаниатор Ирина Александровна Воронина. Еще одна в этой тройке мус, сумевших понять непокорного, взрывного, но такого усердного мальчишку. Рудольф Нореев заболел балет. Отныне для него не было ничего важнее танца. Но в школе отметки снижались катастрофически. Всерьез обеспокоенный будущим сына Хамид несколько раз приходил к классной руководительнице. Он хотел, чтобы Рудик получил техническое образование, стал инженером, вспоминает Таисия Халтурина и просил меня повлиять на него, но я этого не сделала. Это было бесполезно. Рудик был решительным и он всегда добивался своего. Отношения со сверстниками у Нуреева не складывались. Одноклассников он презирал, как презирал все, что не связано с миром балета. «У него не было общего языка с другими», — свидетельствует Халтурина. «Он вечно с кем-то конфликтовал. Мне иногда казалось, что он специально нарывался на ссоры и драки, и я вынуждена была мирить его с мальчишками», «Боже, какой он был упрямый!» Но, по правде сказать, он знал себе цену, и это бросалось в глаза. Услышав обидная балерина, Нуреев мог постоять за себя. В драках он не соблюдал никаких ограничений. Хамид знал об этом и... В глубине души был доволен. Между тем жизнь текла своим чередом составе ансамбля народного танца Рудик Нуреев объездил с концертами всю область. На гастроли ансамбль выезжал на двух грузовиках. По прибытию в какое-нибудь селение бортики грузовиков откидывали, и получалась импровизированная сцена. Нуреев всегда был гвоздем программы. Когда Рудольфу исполнилось 15 его официально зачислили на курс подготовки артистов балета при Уфимской опере. Наконец-то он выходит на настоящую сцену. Разумеется, пока в массовке, но и это кружит ему голову. Он чувствует себя счастливым, получив возможность почти каждый вечер участвовать в спектаклях. Однако Нуреев-старший — по-прежнему сомневается в выборе сына. Артистическая карьера — это слишком легкомысленное занятие, увлеченность которым быстро проходит. Но самое главное — это совершенно не мужское дело. Не устает повторять он. Чтобы избежать ссор, Рудик дожидался, пока отец уйдет на работу, и только тогда бежал в театр. Едва ли не каждый день он приходил в класс с опозданием и выслушивал замечания преподавателей, но при этом он ни разу не рассказал об истинной причине своих задержек. На пути к самосовершенствованию Нуреева уже никто и ничто не могло остановить. Он знал, что у него мало времени. Ему уже пятнадцать, и нужно было действовать быстро, чтобы стать великим танцовщиком. Вот почему он работал как проклятый. Не выходил из класса, даже когда занятия заканчивались. Перед огромным во всю стену зеркалом он отрабатывал па, которые ему плохо удавались. Иногда он просил разрешения посмотреть на старших, поприсутствовать на репетициях. Он все схватывал на лету и, как ему казалось, мог станцевать любую партию. Театр — это не школа. Здесь все восхищаются талантливым юношей, но в человеческом плане Рудик так и не нашел понимания. Никому не удается наладить контакт с этим необщительным зверьком, способным говорить только о танце. 1953 год. Неделя идет за неделей, месяц за месяцем и... Ничего не происходит. На горизонте подающего надежды юноши так и не появился тот, кто отвел бы его за ручку в Ленинград. Но Реев понимает, что если он хочет поторопить ход событий, надо взять дело в свои руки. В один прекрасный день он садится за стол и пишет письмо в Министерство культуры Башкирии. В письме он просит направить его на учебу в Северную столицу. Пока Нуреев ждет ответа, его берут в труппу театра, что означает «с массовкой покончено», и он может рассчитывать на небольшие, пока, роли. Однако рассчитывать без всякой определенности вовсе не в духе Нуреева. Ознакомившись с приказом о зачислении, он идет к директору и просит поставить его в следующий спектакль. Называется роль пренебречь существующими правилами, настойчиво попросить, а точнее потребовать. Это Нуреев будет делать всю жизнь. Очень скоро балетная труппа Фимского театра едет в Москву в рамках Дней Башкирской ССР. Такие мероприятия, посвященные той или иной республике, ежегодно проводились в Советском Союзе. Нуреев в составе делегации, хотя... Ни в одном спектакле его пока так и нет. Но он легко мог заменить любого артиста, поскольку знал все партии наизусть. В Москве бросив своих товарищей. А в те времена отделяться от делегации не разрешалось. Но Реев связался с башкирскими артистами, давно уже работающими на большой сцене. Его цель предельно ясна. Он хочет, чтобы те представили его своим преподавателем. Акомпаниатор Нуреева устраивает ему встречу с Асафом Миссерером, знаменитым балетмейстером. Нуреев был приглашен на занятие, которое Миссерер проводил в Большом. После занятия он собирался показать мэтру все, что умеет. Но, к сожалению, не закончив урока, Миссерер вынужден был уйти. Рудольф пришел на следующий день – и упросил другого преподавателя посмотреть его. Тот, восхищенный, уверил, что юноше без труда удастся сдать вступительный экзамен в училище Большого театра. Но у главного театра СССР в тот год не было квоты на прием учащихся из провинции. «Вы думаете, Нуреева это остановило?» «Ну уж нет». Он уже сел в поезд своей судьбы и собирался доехать до конечной. Никогда в своей жизни Нуреев не посовал перед трудностями. Перед ним захлопнули дверь, он пролезет в окно. В Москве, как я уже говорила выше, башкирские артисты должны были держаться вместе. Но Нуреева это не касается. В свободное время он посещает музеи, ходит в театры, гуляет по улицам Москвы. Один характерный штрих, позволяющий понять его личность. На спектакли в Большой попасть было очень трудно. Делегации выделили билеты на балкон, но Нуреев каким-то образом достал для себя место в партере, и не где-нибудь, а в первых рядах, где обычно сидела советская элита. Вердикт педагога из Большого окрылил юношу. Уфа — это слишком мелко для его таланта. Когда ему, наконец, была предложена роль в первом составе, но не та, на которую он рассчитывал, он отказался. Почему? потому что надеялся на лучшее. Если он не может поступить в училище Большого, в конце концов остается Ленинград, о котором он мечтал все эти годы. Рудольф не мог больше ждать, и в августе 1955 года снова сел в поезд. О, это было трудное путешествие. Три дня до Москвы. Потом 16 часов до северной столицы в переполненном вагоне. Но вот все позади. Взволнованный он подошел к дверям Ленинградского художественного училища «Кузницы кадров Кировского театра». С ноября 1957 года Ленинградское художественное училище имени Вагановой. С 1991 года Академия русского балета имени Вагановой. Но на дворе стояло лето, а летом училище закрыто. Без всякого смущения Нуреев обратился к первому встречному. «Я хочу поговорить с товарищем Щелковым, директором». Мужчина обернулся. Это и был Щелков. Нуреев изложил суть дела. Щелков попытался припомнить. Нуреев... и предложил прийти через неделю... Рудольфу Нурееву, как вы уже, наверное, подсчитали, было семнадцать. Семнадцать для обычного человека — ничто. Самое начало жизненного пути. Но у балетных свой отсчет времени. Если бы Рудольфа взяли в ЛХУ, ему бы предстояло работать с удвоенной энергией, чтобы наверстать упущенное. Но он готов был бороться. Он стоял у дверей самого лучшего училища в мире, и эти двери должны были для него открыться.